Благодарности. Спасибо моей семье. Спасибо Сэмо Амидану, Тому Барбушу, Нику Барли, Авиде Башарат. Мона Ли Бэри, Салия Бимиш, Рей Блэквелл из Де Барс, Бара и Фул Клуба в Конвекте. Джаз Боннет, Крисс Обранто, Кейт Бранд, Крейг Обергис, Джони Геллеро, Эвелин Глен, Тедо Гусоно, Хармо Одемса, Луис Денис, Хелен Джо. за преступное понимание и подсознание. Олтер Донахью, Бенджамину Дрейру, Лорен Друвси, Кадзо Исигура и его семье, Джону Келле, Триш Кэр и всем в книжном магазине «Кэрс» в Клонкалте, Мартину Кингстону, Луизе Корт, Харри Кунзру, Эвану Кэмфилду, Тони Лэй, Дикси Лэндер, Кейт Магон, Миссис Маккентош, Нику Марстону, Нику Мидаме, Калому Моллисону, Кэри Нил, Лоренсу Норфолку и его семье, Адасу до Олверу, Хейзел Орм, Марии Пантаян, Бриджет Пикерс, Левадле Перес, Стейну Рейвино и Саймону Сальвано, Джинии Сентерелло, Сьюзен Спред, Джанни Туигл, Джона Уилсону, Чарльза Уильямсу, Аманде Отерс, Энди Ордо, Барбаре Филон, Хейлен Флат Роу Харпироу, Поло Харрисоу, Стивен Хоузден, Хэви Оли Хейден и Ант Бэнкс. Спасибо, The Pit. В романе использованы сведения, почерпнутые из многочисленных источников, но отдельного упоминания заслуживает Белый велосипед Джо Бойда 2007 года. И тебе не надо говорить, что ты меня любишь. Саймона Напьербела. 2005-го, за помощь в описании встречи с Джоном Ленноном. И спасибо моему редактору Кэрол Уэлш за сверхчеловеческую снисходительность к многократно сорванным срокам. В романе использованы цитаты из следующих песен. «Art for Us' Sake» Эрика Стюарта и Грэма Гулдмана, «House of Rising Sun» Алана Прайса, «A Day in the Life» Джона Леннона и Пола Маккартни, «Life's Greatest Fool» Джина Кларка, It aren't necessarily so. Dorothy Hayward, Dio Boza Hayward, Georgia Gershwina and Aire Gershwina. Just like a woman and sad-eyes lady of the Lovelands, Boba Dillona. Chelsea Hotel, number two. And e who by fire, Leonardo Cohen. I've changed my plea to guilty. Stephen Morrissey and Marka Edward Cassiana Nevina. Chelsea Morning, Johnny Mitchell. These dates. Джексона Брауна, Де Партизан, Хай Зарита и Анны Марли. Джунвер, Дэвида Кросби, Мерси-стрит, Питера Габрилла. For Free, Джонни Митчелл звучит в процессе сочинения, поэтому несколько не совпадает с каноническим текстом. Have You Got It, Джет, неоконченная композиция Сида Баррита, которую он в шутку сочинил в 1967 году. Затоки наверняка обнаружат в тексте музыкальные анахронизмы, но я надеюсь, согласятся с тем, что музыка существует вне времени. Конец книги. Запись произведена издательским полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Декабрь 2021 года. Звукорежиссёр Ирина Воробьёва читала Лора Луганская.